Гернелиус так удивился, что даже кружку с вином отставил. Но, но зачем же вам тогда понадобилось это старье? из залалов страны Вув? Нет. Меня не интересуют сверкающие камешки и золото. Тут вы тоже правы. Аптекарь показал пальцем на раскрытую книгу, и его голос задрожал, но уже не от волнения, а от торжественности. Этот древний папирусный манускрипт, которому больше полутора тысяч лет, совсем о другом. Простите меня, мой славный друг, я обманул вас. Видя, что в глазах старика блестят слезы, Корнелиус пододвинул Вальзеру кружку. — Да что вы так расстраиваетесь, приятель? Мне ведь, в общем, все равно, что там написано в вашем замалее Главное, чтобы вы были довольны. Вы довольны? О, да! — вскричал вальцер и слезы на его глазах вмиг высохли. Текст превзошел самые смелые мои ожидания. Это перевернет! Ну, вот и отлично! — перебил его капитан. Вы довольны, я тоже доволен, а мое предложение остается в силе. В моем замке или по соседству с ним всегда найдется для вас уютное жилище. Выпьем же за это. — Ах, да погодите вы с вашим вином, — досадливо всплеснул руками аптекарь. — Неужто вам не хочется узнать, что за сокровище я разыскивал так долго, так упорно, подвергая угрозе свою и вашу жизнь? — Ну, а чего же? «Мне крайне любопытно. Я просто хотел сказать, что вовсе не обижен на вас за шутку с философским камнем. Так мне невежде и надо. Слушайте же». вальзерт провел рукой по лицу, словно хотел надеть или, наоборот, снять маску. Когда снова взглянул на собеседника, тому показалось, будто аптекарь и в самом деле стянул личину добродушного смешного чудака». Теперь на Корнелиуса смотрел человек решительный, страстный, целеустремленный. Голубые глаза старого медика высверкивали такими зарницами что с лица капитана в раз слетела снисходительная улыбка. «В этой книге, — тихо начал Адам Вальзер, — спасение человечества. Не больше и не меньше». Непросвещенному и неподготовленному уму она может показаться страшной, даже и ученому мужу, если его разум не зрел, а душа находится во власти ложных верований, опасно читать эти страницы. Пастор Савентус уж на что был образованный и здравомыслящий для своего времени человек, и тот не выдержал, бежал, куда глаза глядят. Он не русского царя устрашился»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 «Известно ли вам, — еще больше понизил голос аптекарь, — что подлинных Евангелий было не четыре, а пять? Пятое жизнеописание Иосифова сына составил апостол Иуда. Да, да, да, да, тот самый. Разве он не повесился вскоре после распятия?»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 Заглядывать в этот манускрипт воспрещалось под страхом погубления души, но и уничтожить древнее свидетельство базилевсы не посмели. — Там написаны про спасителя какие-то гадости? — сдвинул брови фондорн. — Ну и что? Кто ж поверит измышлениям подлого предателя? — Измышлениям? — Вальзар усмехнулся. В протоколе допроса Савентуса была приписка инквизитора. Сие кощунственное сочинение, именуемое Иудинным Евангелием, несомненно произведено самим прилукавым душеуловителем сатаной, ибо даже в пересказе порождает неудержимый соблазн усомниться